Глава четырнадцатая Самолет вылетел точно по расписанию. Он достаточно быстро набрал высоту, поднимаясь в звездное небо. Почти сразу появились стюардессы. Дронго попросил принести ему стакан водки. Наира была в темном брючном костюме и светлой водолазке. Сидя у иллюминатора, она услышала заказ своего спутника и несколько удивленно посмотрела на него. «Вы так много пьете? В обычной жизни тоже?» «Только в самолете», — пояснил он. «Я же говорил вам, что боюсь летать». «Да, я помню», — улыбнулась она. «Обычно я почти не пью, непонятно почему», — решил сказать он. И затем добавил. «В молодости был мастером спорта по стрельбе из пистолета и даже чемпионом Баку, а там пить вообще невозможно. Сразу потеряешь концентрацию внимания». Зато теперь пью в самолетах. После первого стакана чувствую себя спокойно. После второго – хорошо, а после третьего – вообще кажется, что летишь рядом с самолетом. Наира рассмеялась и, покачав головой, заметила. «Кажется, мы можем в самолете говорить друг другу ты». «Не уверен, что к нам не подсадили кого-то из ваших коллег», – возразил дронга «Поэтому давай на «вы». «Вам надо немного поспать. Завтра будет сложный день». Нам еще добираться до этой колонии, а она находится в самой глуши, я проверял по карте. — Только я не стану пить водку, — предупредила она. Лично я получаю удовольствие, когда летаю самолетами, и совсем не боюсь летать. — Значит, вы гораздо храбрее меня, — пробормотал Друнга. — У вас была встреча со Штаркманом? — спросила она. «Была. И я ему сообщил, что полечу в Читу на встречу с Шавдыговым, если меня, конечно, пустят. Рассказал, что встречался с сестрой осужденного и получил ее согласие представлять интересы их семьи». «И не сказали ему о нашей замене, поняла Наира?» «Конечно нет. Иначе в чем смысл нашего расследования? Блехерману нужны конкретные люди, а не ваши тайны». — Но, похоже, что ваше руководство это не совсем понимает. — Они все понимают, — убежденно произнесла Рахимова. — Просто вы их раздражаете своим поведением. Вам не говорили в детстве, что вы слишком умный? — С каких пор это недостаток? Обычно в школе таких не любят. Я был не очень прилежным учеником, поэтому ко мне относились нормально. Во всяком случае, когда мы создали футбольный клуб, Меня избрали президентом. А вот учился я не очень охотно. Было скучно. Еще в пятом классе прочел многие учебники за десятый класс, и стало ужасно скучно. Я предпочитал на уроках читать хорошие книги. У меня дома была очень неплохая библиотека, поэтому часто не прикладывал особых усилий. Иногда даже получал тройки. Зато меня с тремя потенциальными медалистами возили на все районные и городские олимпиады, и я на них иногда побеждал. Неужели правда? удивилась Наира. Абсолютно. Странно, что Штаркман никуда не уезжает, задумчиво произнесла Рахимова. Ведь он должен понимать, что своим долгим присутствием в отеле вызывает подозрение. Я думаю, что понимает, ответил Дронга. И, возможно, делает это нарочно. Во всяком случае, человека с таким ростом и внешностью, да еще и приехавшего из Израиля, не заметить практически невозможно. «Мне тоже кажется это подозрительным», — кивнула Наира. «Нормально. Он всего лишь представитель своего патрона, который прислал его сюда своеобразным связным». «Несчастный человек. Потерял единственную дочь». Еще супруга тяжело заболела. Все это сделала бомба Хаджирова. И зачем Блехерману все его деньги и успехи, если он останется один, без родных людей? Подозреваю, что другой человек мог бы просто сломаться, а он держится. По иудейским понятиям, самоубийство — страшный грех. Вот ему и приходится жить с такой болью. Представляю, сколько подобных печальных историй у вас было в жизни. «О скольких трагедиях вы знаете?» – пробормотала Наира. «У многих, – печально согласился дронга у людей есть такой глупый обычай умирать. Говорят, что человек ничего не чувствует и не понимает, просто закрывает глаза и наступает тьма, без боли, ощущений, переживаний и звуков. Все, что было миллионы лет до вас, будет и после вас». и больше всего страдают ваши родные и близкие, которые не могут и не хотят смириться с вашим отсутствием. — Вы боитесь смерти? — неожиданно спросила Наира. — Если я боюсь летать, — попытался отшутиться дронга Я серьезно перебила она, испытывающий, глядя на него. — Вы же наверняка знаете мою биографию, — пожал плечами дронга Я бывал в некоторых историях, которые не принято вспоминать. Иногда мог погибнуть, иногда приходилось стрелять, чтобы выжить. Особо храбрым я себя не назову, но и трусом тоже не был, как мне кажется. Просто уходить раньше положенного не хочется. Наивно и глупо. Но не все и не всегда зависит от нас. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я скажу, что, наверное, боюсь, но не делаю из своего опасения всеобъемлющего чувства страха. «Иначе трудно будет существовать, тем более заниматься делом, которое я люблю». «Вы стреляли и убивали?» – не поверила Наира. «Я не ношу с собой оружие. Мы же в салоне самолета». «Вы понимаете, о чем я вас спрашиваю?» «Не помню. Лгать не хочу, а говорить правду тоже не особенно хочется. Всегда считал, что оружие только мешает нормальному общению. Хотя иногда оно спасало мне жизнь». Тогда другой вопрос. Насколько я знаю вашу биографию, вы несколько раз были ранены, в том числе очень тяжело в Нью-Йорке. Это правда? Возможно, это тоже слухи. Снова попытался отшутиться дронга Нет, упрямо сказала Наира, не слухи. Я видела вашу спину и места от ранений. Это далеко не слухи. Бандитские пули пробормотал он. Так, кажется, говорили в хорошем фильме Эльдара Рязанова. «Хотя это были не совсем бандитские, и стреляла в меня женщина, очень хороший профессионал, Луиза Шермер. Ее до сих пор не могут найти, хотя прошло уже более четверти века. Возможно, ее давно нет в живых, а возможно, она летит с нами в этом самолете, хотя русского языка она, по-моему, не знала. Если дожила, то ей сейчас должно быть под семьдесят». «Много для профессионального киллера». «Значит, у вас с женщинами особые отношения?» «Да», — нахмурился дронга «Особые. Ведь в моей жизни была и другая женщина, которая спасла мне жизнь. И я об этом тоже всегда помню». «Она жива?» — несколько ревниво спросила Наира. «Она меня не просто спасла. Она пожертвовала собой ради меня. И это тоже часть моей жизни». Она погибла, и это тоже было очень давно. — Я права. У вас действительно особые отношения с женщинами? — Особые отношения с женщинами были у моего отца, — улыбнулся дронга Ему было уже восемьдесят, когда он попал в больницу. Мама ходила по коридорам и искала симпатичных врачей, санитарок, посетительниц. Увидев красивую женщину, она просила ее войти в палату, чтобы папа улыбнулся. Он любил и ценил красивых женщин. Однажды он признался мне, что в детстве попробовал какое-то блюдо с чесноком, и оно ему очень понравилось. А после 14 лет он ни разу не притронулся к чесноку. За 67 лет ни разу. «Почему?» – заинтересовалась Наира. Я тоже задал этот вопрос. И тогда он признался, чтобы быть в постоянной готовности – целоваться с женщинами и не мог допустить, чтобы от него так плохо пахло. Тоже урок на всю жизнь. «Вы его очень любили», — поняла Наира. «Да», — кивнул он, — «теперь понимаю, что я не просто его любил. Мы были друзьями, настоящими друзьями, какими иногда бывают мужчины, когда доверяешь друг другу все свои тайны, все свои страхи, все свои надежды». когда веришь в своего друга абсолютно. Наверное, сейчас у меня такие отношения с Эдгаром Вайдеманисом, которому я доверяю абсолютно. Но отца действительно очень сильно любил. Иногда он приходит ко мне во сне, и мы с ним разговариваем. В последнее время приходит все реже и реже. Дронго подозвал стюардессу и попросил принести еще водки. Наира смотрела на него и молчала. Так продолжалось несколько минут. Затем она неожиданно призналась. «Никогда и никому не завидовала, а вот сегодня позавидовала вашей супруге. Иметь рядом такого мужчину...» «Это настоящее несчастье», — закончил за нее дронга «Вечно отсутствующий супруг, который появляется в доме время от времени...» не всегда самый преданный и самый верный, часто увлекающийся и часто позволяющий себе увлечься и вообще не очень серьезный тип, Ха, ей можно посочувствовать. А вы говорите, я ей завидую, — упрямо повторила Наира, — иметь рядом такого интересного мужчину, с которым никогда не бывает скучно. Что еще нужно для абсолютного счастья? Стюардесса принесла вторую порцию спиртного. «Все!» — решительно произнес дронга «Сеанс душевной исповеди закончен. Ваше здоровье! И постарайтесь уснуть. Нам еще долго лететь. Спокойной ночи, майор Рахимова!» Она улыбнулась и, раскрыв одеяло, натянула его на лицо. Он задумчиво посмотрел на нее, поставил недопитый стакан на поднос и тоже закрыл глаза. «Джил!» — подумал он. Я ведь действительно далеко не самый идеальный муж, и я это хорошо понимаю. Спасибо тебе, что ты меня терпишь».